Интерлюдия номер 2. Военная хитрость. По плану игроки должны были появиться разом за минуту до истечения таймера, но чем ближе ты к вершине, тем больше у тебя возможностей. Билл Мичиган пришёл первым, не став задерживаться в личной комнате ни на секунду дольше необходимого. С местом повезло. Портал открылся на крыше донжона. С высоты открывался отличный вид на всю крепость. Как и ожидалось, после ухода людей гоблины вернули твердыню и даже оставили в ней внушительный гарнизон. Очень удачно. «Извлечь из сумки работорговца безымянного юнита номер один? Да? Нет?» Вскоре вокруг появилось 30 морских котиков, готовых выполнить любой приказ. К текущему моменту у фракции Билла было три таких сумки, так что суммарно они могли развернуть 9 десятков профессионалов. Хороший шанс для Америки вырваться далеко вперёд. Впрочем, пока их вмешательство не требовалось. Оставайтесь защищать сумки. Мечник подошёл к краю крыши и прыгнул каждый раз отталкиваясь от невидимых ступеней. Воздушный шаг, не полёт, однако навык действовал даже лучше, не только позволяя преодолевать препятствия, но и даруя невиданную мобильность в бою. 10 прыжков, и он на месте возле призрачного маяка. Маяк Кцалькотря. Желаете изменить настройки? Да. Нет. Билл пошевелил пальцами, словно пройдясь по невидимой клавиатуре. Печатать отчеты последнее время приходилось регулярно, и интерфейс с готовностью отозвался на мысли. «Внимание! Доступ к маяку ограничен сроком на 40 минут. Маяк доступен только для последователей Кетцалькуатля». Более чем достаточно, чтобы его фракция усилилась, получив стратегическое преимущество, а остальные успели воспользоваться маяком. Среди руководства операции обсуждалась мысль вообще не пустить никого в крепость, заставив остальные фракции воспользоваться случайной телепортацией. Однако здравый смысл возобладал. Подобного рода предательства не найдёт понимания среди лидеров теперь уже гильдии, а значит, разом лишит била всех союзников. Даже если бы чиновники отдали такой приказ, он послал бы их очень далеко. На кону судьба мира, а у него всё ещё есть кого защищать. Пусть даже обращённые в героев и получившие сильные навыки дочери теперь могли и сами за себя постоять. Уровень 19, 320 из 380. Начинаем, сообщил Билл, сверившись с часами. Прикрывайте, не вмешивайтесь в работу игроков. Ваша задача захватить командира крепости или кого-то из офицеров. Пленные были нужны, чтобы выяснить ситуацию, и, по идее, этим стоило бы заняться самому, но подчиненные справятся не хуже. «Так точно, каптан Мичиган!» Перед миссией Билла в очередной раз повысили, а фамилия, некогда взятая из-за озера, на дне которого должна была закончиться его жизнь, стала настоящей, перекочевав в документы. Насколько он знал, так сделали многие, включая Василия. У того даже имя не факт, что настоящее. Внимание. Вы получили 6 ПС 326 и 380. Отношение к кетцалькатре повышено. Голова часового слетела с плеч. Удар слегка пафосный, но он позволял не тратить время на освобождение клинка. Что касается крови, прятаться под отводом глаз больше не было никакой необходимости. Порталы открывались по всей крепости, выпуская доверенных игроков. Надо признать, гоблины среагировали быстро, однако мало что могли поделать. Возможно, земные боги были слабы, но успешно перенимали тактику противника и смогли дать божественную защиту части своих последователей. Пусть большинству лишь на несколько часов, но в эти часы они были подобны супергероям из комиксов. Стрелы падали, не в силах пронзить кожу, мечи отскакивали, не причиняя вреда. Повредить избранным могло лишь системное оружие и, возможно, магия. Внимание! Вы получили 2 ОС 328 и 380. Сэр, мы засегли Александра, и Зулу тоже здесь. Мечник усмехнулся. Прибытие других лидеров находилось в рамках ожидаемого. Наверняка и другие тоже здесь, кроме тех, кто решил воспользоваться вторым маяком. У умных людей мысли сходятся, и даже если кто-то сообразительностью не блистал, за ними стояли государства и боги. Неудивительно, что многие не стали ждать официально назначенного срока и воспользовались тем коротким окном, пока Билл еще не закрыл доступ к маяку. Что ж, пусть так. Однако последователи иных богов всё равно опоздали, и львиная доля добычи достанется его фракции. Это союзники, следите, но не мешайте им. Выполняйте свои задачи. Как командир, формально Мичиган должен был руководить всей этой операцией, но на деле его вмешательство не требовалось. Солдаты возьмут под контроль ворота, не давая врагам сбежать, и захватят пленных. От пребывающих игроков требовалось немногое: убивать, убивать и ещё раз убивать.